Глава 6. Черный кабинет. Тюльриские тайны множились. Был учрежден кабинет, назначенный только для сохранения этих тайн и исполнения приказов, о которых никто не должен был знать. Кабинет состоял из испытанных доверенных лиц и назывался черным кабинетом. Заседания его происходили ночью. Долго никто ничего не знал ни об этом тайном суде, ни о его членах. С карусельной площади к императорскому флигелю вели маленькие ворота, по-видимому, ими никогда не пользовались, ибо они постоянно были заперты. в одну из следующих ночей два господина, закутанные в плащи, приближались к этой тайной двери. Они шли по широкой безлюдной площади, где были слышны только отдаленные размеренные шаги часовых. Многие окна в Тюильри были еще освещены. Было около полуночи. Оба господина разговаривали о предстоящей казни Арсинии и Пьетри. Никто не наблюдал за ними и не подслушивал их. Один из них, высокий флери, вынул из кармана ключ и отпер ворота, потом пропустил вперед своего спутника, маркиза Фульеза, женатого на родственнице Наполеона. Длинный узкий коридор, лежащий перед ними, был теплым и освещенным. Он вел к удобной витой лестнице. Когда Флери старательно запер за собой дверь, они поднялись наверх. Пройдя по коридору, украшенному цветами и тропическими растениями, который соединял покои императора и Евгении, они наконец достигли бокового коридора и, отворив в нем дверь, вошли в черный кабинет. В нем находилось уже три человека, а именно герцог Морни, генерал Боске и государственный казначей Бычок. Эти пять господ составляли тайный суд Франции, доверенное правление Тюильри. Черный кабинет был невелик. Посреди комнаты стоял длинный, покрытый черным сукном стол с письменными принадлежностями и урной из черного мрамора. Возле стола стояло пять стульев. У одной стены находился большой несгораемый черный шкаф, у другой камин, в котором пылали угли. На камине стояли старинные часы. У четвертой стены находилась дверь с черными портьерами, выходившая в коридор. Присутствующие раскланялись и заняли свои места. Маркиз Фулььес снял маленький ключик с шеи и отпер несгораемый шкаф. он казалось был секретарем тайного совета возле его места висел звонок предназначенный для вызова слуг примемся за дела сказал Морни. — господин маркиз какие дела самые важные маркиз фулььес маленький худой человек с пепельным цветом лица лишившийся два года тому назад жены, которая оставила несметные богатства и вступивший во второй брак с родственницей Наполеона, взглянул на лежавший перед ним документ. Это были тайные документы процесса об адской машине. Я нашел в конце три имени без замечаний, начал маркиз отвратительно тонким голосом. А какие именно? спросил Морни, исполнявший обязанности председателю. Перед ним стояла мраморная урна. Генерал Агуада, маркиз де Монталон и сеньора Долорес картина прочел фульес, бывший в трауре, так как несколько недель тому назад у него умер ребенок, оставшийся от его первой жены. Потрудитесь позвонить, господин маркиз. Новый тайный агент нашего кабинета Эндема доставит нам сведения относительно этого дела. Вы ручаетесь за этого Эндема как за надежного человека, спросил Морни в то время, когда Фульес позвонил. Совершенно надежный и способный человек, отвечал государственный казначей. Позвольте мне, прежде чем он войдет, упомянуть об одном обстоятельстве, сказал генерал Борске. Мужчина лет пятидесяти с суровыми и грубыми чертами лица. В корпусе зуавов находится опасный и ненадежный предводитель, который должен быть отстранен. — Вы без сомнения говорите о генерале Дасси, спросил Флери, сидевший рядом с маркизом. Точно так. Вчера в обществе офицеров этот человек немного пьяный осмелился произнести с громким хохотом имя Баденге. Баденге был каменщиком, в платье которого Наполеон бежал из гамма. С тех пор его так называли в насмешку. Понятно, что в кружке никого не было, кто бы не знал, что под этим именем подразумевается император. Это неслыханно, — вскричал Морни, "подобные предводители опасны". Мы должны немедленно его удалить. Пусть он раскаивается, что произнес это слово, и забудет его в колонии Сиди Ибрагим, проговорил Фульес. Сиди Ибрагим было местом ссылки. Решение здесь принимались очень скоро. Члены совета наклонили головы в знак согласия, и Боске избавился от своего личного врага. В это время дверь тихо отворилась, и за черной портьерой показалась фигура Эндема. Члены кабинета осмотрели своего нового товарища, который, казалось, произвел на них хорошее впечатление. «Эндема, — Эндема, сказал Морни. Вы желаете поступить на тайную службу в Тюильри? Да, если мне дадут работу и вознаграждение, отвечал мнимый герцог, приближаясь к черному столу. Маркиз рассматривал его с большим интересом. Вы будете получать ежегодно восемь тысяч франков, объявил Марни. Кроме того, награды за особые услуги и квартиру в Тюильри. Я согласен. Сообщите нам, что вы нашли в доме на Вандомской площади. Маркиз писал Я узнал, что в этом доме сохранились предметы, находящиеся в связи с преступлением Арсинии и Мадзини, и что жители этого дома были в тот вечер в соборе Богоматери. Я воспользовался этим обстоятельством. В седьмом часу вечера я проник в дом и нашел в его отдаленной комнате бомбу, походившую на те, которые употребляли преступники. Я поспешил к государственному казначею Потом к агенту Лагранжу, сопровождавшему графа в соборе Богоматери, где арестовали дона Агуада, маркиза Монталона и сеньору как подозрительных людей. В Тюльри давно считали этих людей друзьями принца Камерата, добавил Бучоки. Потому не следует быть к ним снисходительными. Читатель, вероятно, подозревает всю низость этого обвинения. Эндема сам доставил бомбу в отель на Вандомской площади. Эти личности задержаны? спросил Морни. Граф изолировал сеньору, а Дон и маркиз заключены в тюрьму, отвечал Эндема. Вы будете вознаграждены за вашу внимательность. Успели ли вы записать показания? обратился потом Морник к Фульезу. Тот кивнул головой, продолжая писать. Бочоки знаком дал понять Эндема, что он может удалиться. Когда же тот ушел, граф сказал: сеньору отвезли в дом Маргариты Беланже, окруженный караулом. Еще не все обстоятельства адской машины раскрыты", начал опять Морни. "Вы знаете, господа, что главный виновник еще не находится в наших руках". Мадзини спросили Флери и Боске почти в одно время. Его нужно устранить. Арсини и Пьетри умрут на шепоте, Мадзини должен пасть под ударом кинжала. Я хочу предложить послать несколько верных людей во Флоренцию, где живет этот руководитель заговора, проговорил маркиз Фульес. Пошлём в эту же ночь агента Лагранжа. Грилли и дядю Дора. Первый из них смелый и надежный человек, который нанесет смертельный удар, продолжал Морни, — пообещаем ему несколько тысяч франков и освободим императора от опасного моджахеда. Остальные четыре члена черного кабинета согласились с ним и тотчас написали приказ агентам и бумагу о выдаче им денег. С этим делом было покончено, но волнение фульезе говорило о его желании сказать что-то. Он знал, что государственный казначей одобрит его предложение, и мог также надеяться на согласие Морни, так как его двоюродный брат Наполеон должен был во всяком случае отстранить особое, о которой он намеревался говорить. В загородном квартале Бельвиль «Живет личность, которая занимается противозаконным ремеслом, начал маркиз своим тонким голосом. Эта личность помогла ему умертвить первую жену и ее ребенка, после которой он получил большое богатство. Она живет в гостинице Маникль и известна под именем Габриэль Беланже. Я предлагаю устранить эту опасную особу. Бычоке переглянулся с фульезом. Эти слова были ему по душе. Вы ручаетесь, что эта жительница Бельвилля виновна? спросил Морни, охотно желавший удалить кристолюбивую мать любовницы императора. Это Габриэль Беланжэ, самая опасная личность в Париже, потому что знает, как избегнуть правосудия, подтвердил маркиз. Решим ее участь голосованием, предложил Морни, вставая. Черная мраморная урна была пуста. Каждый из пяти присутствующих должен был положить в нее черный или белый шар, и именно так, чтобы никто из остальных не видел, какой он выбрал цвет. Когда шары были опущены в урну, Морни встал, чтобы опрокинуть ее и объявить решение этого тайного голосования. В ней находились три черных и два белых шара. Вероятно, Флери и Боске опустили два последних, так как они не имели случая воспользоваться услугами отравительницы для своих целей. Будьте так добры, поставьте черный крест возле имени этой особы, сказал Морни маркизу, указывая на шары. Фульес исполнил это. Однако лицо его не выражало того удовольствия, которое он чувствовал. Он знал, что опасная отравительница, знавшая больше его тайн, чем он того желал, будет устранена в самое короткое время. Решение черного кабинета исполнялись очень скоро. Когда около четырех часов утра заседание окончилось, Флери напомнил, что в седьмом часу назначена казнь двух политических преступников. и предложил членам быть свидетелями этого события, которого он ни за какие блага не желал пропустить. Маркиз Фулььес отказался, отговариваясь усталостью. Граф Бычок объявил, что у него есть важное дело по службе. Флери, Боске и Морни оставались еще некоторое время в черном кабинете по уходе двух членов и в шесть часов утра отправились в экипаже герцога на лобное место Лярокет.